Глава шестая. Свитеры, джинсы сухие, только высокие ботинки мокрые. В длинном плаще под дождем ходил. И голова сухая, и лицо. Капюшон хороший, глубокий. Волосы вроде бы и густые, курчавые, но макушка уже лысая. Лет сорок мужчине, морщинистый лоб, маленький нос с крючком, что само по себе придавало его лицу хищное выражение. Вроде бы узкое лицо, но подбородок непропорционально широкий, то ли ямочка на нем, то ли шрам. Мужчина сел за столику окна, оттянул на себя штору, глянув на ворота или просто куда-то в эту сторону. Никто из присутствующих его, казалось, не интересовал, даже на девушек ни разу не глянул. То ли не до них ему сейчас, то ли не хотел обращать на себя внимание. Но сам-то он при этом, возможно, прислушивался к разговору за общим столом и присматривал себе новую жертву. «А я тебя знаю», – Кирилл развернулся к нему вместе со стулом. Крепко он под градусом, отсюда и смелость, и решительность. Мужчина сделал над собой усилие, чтобы сохранить невозмутимость. «Это же ты вчера вечером у второго дома шатался!» Теперь на Кучеряву смотрели все. «Не знаю, о чем ты говоришь». Мужчина и пытался держать себя в руках, но голос его дрогнул от волнения. «И сегодня утром я тебя видел», — продолжал Кирилл. «Где видел?» «А по воде уходил с места убийства. В резиновых сапогах по воде шлепал». «Нет у меня сапог». Мужчина выразительно глянул на свои ботинки. «Сапоги в крови и плащ в крови. Переоделся ты, мужик». «Где сапоги?» – Эдик подошел к столу, резко выдернул из-под него стул, но садиться не спешил. «Не знаю ничего». – Мужчина поднялся, но с фланга его поджал Крытов. Он схватил Курчаева за правую руку, ощупал указательный палец. «А стреляешь часто? Где ружье?» «Дома ружье». «А где живешь?» – снова носил Кирилл. «Дом у меня здесь, недалеко». «А здесь что делаешь?» «Странный вопрос. Документы покажи. Нет у меня при себе документов». «Как это так? Человека убили, полиция работает, а ты без документов?» «Где полиция? А где человека убили? Знаешь, что кого-то убили? В глаза мне смотри!» «Потребовал Крытов». «Слышал, что убили?» – недовольно покривил губы мужчина. «От кого слышал?» Сторож у ворот сказал. Сторож, как зовут? Сторожа? Тебя. Илья? Копылов? Илья Валерьевич? Чем по жизни занимаешься, Копылов? Напирал Крытов. Похоже, он поверил, что Диму убил Копылов. По лесу хожу, хищно сощурился мужчина. Смотрю, вижу, записываю. Что записываешь? А все записываю, что вижу? Егерь? Лесник? «Лесовод». «Ух ты!» «И что ж ты видишь, Илья Валерьевич?» – спросил Спиридонов. «Что записываешь?» «Да вот на бобра охотились в октябре прошлого года». Копылов хищно смотрел на Крытого. «Кто охотился?» – заметно напрягся тот. «Я понимаю, струя бобра денег стоит, но тебе-то это зачем, Игорь Михайлович? Ты ж богатый человек, охота тебя не кормит. Просто тебе нравится убивать». «Что?» — встрепенулся Крытов. «Откуда ты знаешь?» «Я все про тебя знаю», — отрезал Копылов. «Это живые шкуру живого бобра содрали!» «Как это живого бобра?» — ахнула Анжела. «Да нет», — с бледным видом мотнул головой Крытов. «Животное страдало, мучилось, а вы смеялись. Что ты несешь?» Крытов шагнул к лесоводу двумя руками, схватил его за голову, но тот ударил в ответ кулаком в живот. Несчастный не смог справиться с острой болью, опустился на оба колена. Но добивать его Копылов не стал, хотя и мог. «А ты видел, как они шкуру снимали?» Эдик брезгливо смотрел на Крытого. «Видел, нажрались, как сволочи, Крытов и Воротников. Они самые». «В прошлом году?» — спросил Кирилл. «В прошлом году». А убили Воротникова уже в этом году? А его убили? Ни одна черточка не дрогнула на лице лесовода. Сегодня? Так это его? Кто убил? Не знаю. А если ты? Зачем мне это? Чтобы живодера наказать? Хотел бы я наказать. Но у меня жена дети. На кого я их оставлю? Но наказать ты хотел? Шкуру с этих уродов живьем содрать. «А Воротникова как убили?» – спросил Кирилл в надежде уличить Копылова. «Я откуда знаю? Сказали, что убили?» «Охранник у ворот сказал?» «Ну, за парковкой смотрят». «Спросим?» – кивнул Кирилл. «Вы меня подозреваете?» – Лесовоз зло глянул на него. «Ты же знал Воротникова и крутился возле его дома. Если кто-то крутился, то не я». «Кто вчера у моста был?» «Это когда ты на Крузере мим проезжал?» Коварно усмехнулся Копылов. И Кириллу стало не по себе. Вдруг этот всевидящий лесник знает его тайну и сейчас ее откроет. Приезжал? Это там у моста кого-то убили?» «Я убил», — похолодел Кирилл. «А это интересно», — хлопнул в ладоши Эдик не убивал я никого». «Илья Валерьевич, вам же сказали, нам всем очень интересно», гнусно скривил губы Спиридонов. «Врать не буду, ничего не видел, но чутье подсказывает, что убили, но кто кого убил, не знаю». «Если я мимо проезжал, значит, я и убил, так?» спросил Кирилл. «Проезжал и очень странно на меня посмотрел», кивнул Копылов. «Да нет, Это ты странно на меня посмотрел?» «Не знаю, но там что-то было». «Было?» – неожиданно сказал Анжела. «Кирилл до ветру сходил. Что здесь такого?» «Ну, может, и до ветру?» – не стал спорить Копылов. «И с моста что-то сбросил», – сказал Эдик. «Тебе же сказали бревно». «Ну да, ну да». «А может, бобра или оленя?» – наседал Эдик. «Олень здесь. Никто его не трогал». Анжела ясно давала понять, кто здесь олень. Эдикет понял, но оскорблять Анжелу в ответ не стал. «Здесь без ста граммов не разберешься», — сказал он, останавливаясь возле накрытого стола. Взял наполненную рюмку и махнул до дна. Выдохнул, пальцами взял кусочки мяса из своей тарелки, сначала понюхал, потом сунул в рот. «Но кто-то же убил Воротникова?» «А когда его убили?» Самым серьезным видом спросил Копылов. «А это тебе следователь скажет!» Ткнул в него пальцем Крытов. «А я ему сейчас позвоню!» «И расскажешь, как Бобров заживо ошкуривал!» Поморщилась Анжела, брезгливо глядя на него. Даже молчаливая Инга не осталась в стороне. «Живодер!» Презрительно фыркнула она. «Не стыдно?» — спросил Спиридонов, явно подыгрывая ей. «Да пошли вы все знать куда!» — психанул Крытов и, махнув на всех рукой, рванул к выходу. Кирилл недоуменно смотрел ему вслед. С одной стороны, с этим живодером все ясно. Убивал бедных животных в свое скотское удовольствие. Заживо сдирал с них шкуры. все это противно, мягко говоря, и мерзко и, конечно же, достойно осуждения. Но, с другой стороны, Копылову совсем не обязательно было открывать свои карты. Да, он обличил Крытого, но теперь даже следователь Клементьев возьмет его на карандаш. И мотив у Копылова имелся, и возможности одежду окровавленную не найти. В лесу столько мест, где ее можно закопать. Да и не стал бы Копылов клеймить Крытого, не обезопасив себя от и до. Но зачем он здесь? Почему он пришел и рассказал про Крытого? Причем рассказывал он реально страшные вещи. Содрать животного шкуру живьем на такое способен только нелюдь. Зачем Копылов расчеловечивает Воротникова и Крытого? Чтобы убийство первого воспринималось как акт возмездия? И убийство второго будет подано под тем же соусом, «Ублюдок!» – выдержав паузу, тихо сквозь зубы просадил Копылов. «И что ему теперь за это будет?» – спросил Кирилл. «А я должен это знать», – быстро глянул на него лесовод. «Но зачем-то же ты нам все это рассказал?» «Икрытого убьют?» – спросила Анжела. «Я этого не говорил». «А нам ничего не будет?» – спросила Инга. «Я откуда знаю?» – сильно занервничал Копылов. «Мы же никого не убивали, ни в лесу, ни у моста». Инга посмотрела на Кирилла так, как будто он действительно кого-то убил и сбросил с моста. «Я не знаю, кто мог убить Воротникова и за что». «А кто здесь в озере живет?» Ингу как прорвало. Корай живет. Это рыба такая? С хвостом и плавниками. А с ногами?» — спросил Спиридонов. «Чтобы выходило и людей убивало». «Может, и выходит», — усмехнулся Копылов, «может, и убивает». «Если есть, за что убивать?» — скривил губы Кирилл. «А за что тебя можно убить?» — лесовод пронзительно глянул на него. Так пронзительно, что Кириллу стало не по себе. Как будто душу на мгновение вынули, смяли, а потом через глаза обратно впихнули. «Меня не за что, я никого в этой жизни не убивал». «Ну, может, лягушку, когда ехал на машине, раздавил», — пожал плечами Кирилл. Он только-только права получил, когда это случилось. Выезжал из гаража в своем доме, увидел лягушку. Мог остановиться, но не стал этого делать. «Будь что будет», — решил. а Лягушка попала точно под колесо. Только мокрое пятно и осталось. А «Лягушку давить можно?» — Копылов спрашивал у Кирилла, но взгляд Кирилл в Ингу и этим как минимум смутил ее. Девушка шарахнулась от него, споткнулась, а стул стал падать, но Спиридонов подхватил ее и как-то очень плотно прижал к себе. «Эй!» – вскипел Эдик, но при этом он, казалось, не знал, на кого бросаться – на Копылова или на Спиридонова. Один напугал Ингу, другой фактически ее облапал. Но Спиридонов уже отпустил Ингу, а Копылов мог и врезать в ответ. «Случай, скрытым, реальное тому подтверждение». «У каждого за душой есть смертный грех», — сказал Копылов. «И у тебя?» — резко спросил Эдик. «И у меня. И что, застрелишься?» «Нет, конечно. Но если кто-то придет меня убивать, примует как должное». «Красиво льешь!» — ухмыльнулся Спиридонов. «Знаешь, что никто не придет тебя убивать». Кто знает, кто знает. Копылов смотрел ему прямо в глаза. Ты знаешь, что ничего не будет. Поэтому ты здесь, а не у себя дома. Мой дом недалеко от озера. Это тебе, про проводяного подкинули, а ты рад стараться, усмехнулся Спиридонов. Я сюда ужинать пришел, а не чушь какую-то слушать. А вам лесникам зарплату подняли, да? Вы теперь в ресторанах ужинаете? что тебе здесь надо? Зачем пришел?» Спиридонов, казалось, не боялся удара в живот и держался так, как будто мог отразить любой выпад. «Официант!» – позвал Копылов. «Народ, ну чего вы на человека набросились?» Из-за стойки вышел плотного сложения толстощеки мужчина с ухоженной бородкой. Под носом родинка похожая на большую бородавку, верхняя губа приподнята, но резцы из-под нее не выглядывали в глазах дежурное ничего не значащая улыбка постная отсутствующее выражение лица вадим а у вас тут часто людей убивают спросила анжела глянув на бейджик сегодня впервые и в озере водяные не водятся не знаю пожал плечами бармен не знаете да бывает как крутанет воронка одного туриста засосала Никто больше не видел. Может, водяной утащил? Может, просто песок на дне провалился. «Ладно, все, пойду я», – Анжела глянула в окно. «Дождь вроде не идет, а можно уходить». «Проводишь меня?» – спросила она. Кирилл кивнул. Засиделись они в ресторане, да и день выдался ни подарок. Сейчас бы принять душ, выпить на ночь глядя. Ужин можно будет заказать в номер если вдруг захочется закусить. Убийство убийством, а сервис работает по расписанию. На дворе действительно распогодилось, но вряд ли уровень в реке опустился. Скорее наоборот. И все равно Кирилл решил прокатиться до моста и обратно. «Ты же пьяный!» — настороженно глянула на него Анжела. «Откуда здесь гаишники?» «А водяной? Вдруг он пьяных не любит?» «Ты же не серьёзно?» «Не знаю. Может, тогда домой в Питер?» Спросила Анжела. «Нам же нельзя. До да выяснения. Да плевать. А нервы пощекотать. Завтра утром приедем». Кирилл задумался, пьяный за рулем это и опасный и серьёзный штраф можно получить. Но ветер в голове не шумит, перед глазами не плывет, он будет ехать аккуратно. А если гаишники остановят, откупится. Невелика потеря, лишь бы дома засада не ждала. А вдруг? Может, Кирилла до сих пор подозревают в убийстве, просто в розыск пока не объявляют? Но так он может подъехать и объяснить, что случилось, а вдруг следствие по месту жительства сообразит, по какой причине он отправился в сосновый бар. Если только у тебя переночевать. Или нельзя? Осторожно спросил он. «Почему нельзя?» «Я слышал, у тебя мужчина. Или ты у него?» «Я у мужчины? То есть этот мужчина содержит меня?» Возмущенно повела брови Анжела. «Я же не утверждаю», — замялся Кирилл. «Я даже знаю, кто тебе наплел», — презрительно усмехнулась Анжела. «Корягин хуже бабы». «А как на самом деле?» «Но хоть какой-то интерес к моей персоне пробудился», — сарказмом сказала Анжела. «Даже жаль, что уже поздно». «Что поздно?» «А надоел ты мне». «Бабы с возу, как говорится». Кирилл не кривил душой. Он только рад будет избавиться от Анжелы. И все-таки ее слова не могли не уязвить его самолюбие. «Чем он так плох, что бабы не хотят быть с ним?» С возу потом, давай сначала домой. Вещи забирать будешь? Какие вещи? Да и примета плохая, вещи забирать. Потом вернешься, если забирать. Это про тюрьму, кажется. А здесь что, счастье полные чаша? Живодеры свободно ходят. Утром проснешься голая, в смысле, кожу содрали. Брррр. Кирилл открыл двери, но не помог Анжеле сесть в машину. Заговорила вдруг обида. Но далеко уехать они не смогли. Река вышла за пределы допустимого, разлилась, затопила мост. Течение бурное. Пока доедешь до моста, машину может снести и швырнуть на ограждение. Конструкции не выдержит, и все. Песенка спета. «Калинка, малинка!» Вспомнив название реки, пропил Кирилл. «Через лпушки можно». «Не знаю», — качнул головой Кирилл, вспомнив тупик в который они вчера заехали. Дорожка узкая, не факт, что проедешь. Может, это и есть дорога на лопушки. А если это другая дорога, то некогда изучать карту. Да и уезжать уже нет смысла. И река разлилась, и труп всплыть мог. Кирилл смотрел по сторонам, покойницы не видно. Но завтра вода спадет, а тело останется на склоне берега. И «Я не знаю». В принципе, дома делать нечего. Ром у нас остался?» Кирилл промолчал. «Зачем он будет разговаривать с девушкой, которой надоел?» «Ты что, обиделся?» «Да нет, просто настроение не в дуго. «Ничего ты мне не надоел. Но если только немного...» Кирилл развернул машину. «А навстречу x 5 БМВ. А за рулем Спиридонов...» Кирилл моргнул ему фарами... Но останавливаться не стал. Дал понять, что впереди опасность, дальше сам разберется. Или на базу вернется, или через лопушки, выбор за ним. «Не нравится мне этот тип», — сказал Кирилл, когда БМВ остался позади. «Потому что на Ингу пялится». «При чем здесь Инга? тебя она тоже нравится, да?» «Кто мне нравится — мое личное дело. Так никто ничего?» «Дело не в Инге. Дело в том, кто он такой, этот Спиридонов. Сказал, что подруга должна подъехать. Так может, за ней и поехал. А может, за мной? За тобой?» «И за тобой. За нашим видео. Там, где кто-то кого-то убивает. Черт, вокруг одна смерть!» чертыхнулся Кирилл. «А это наше видео?» покосилась на него Инга. И наша смерть. Может, все-таки отвезешь меня домой? Через лопушки, а Спиридонов за нами, в этих лопушках и закопает. Кирилл проехал через ворота, остановился, подошел к охраннику. Полнотелый мужчина лет 50 сидел в своей сторожке за открытой дверью и, облизывая губы в предвкушении скорого ужина, нарезал на газетке сочное с прожилками сала. Но довольным жизнью сторож при этом не выглядел, глаза светились, а выражение лица все равно кислое или даже прокисшее от унылой жизни. Кирилл поздоровался, представился, познакомился, спросил про Копылова. — Ну да, знаю такого, — сказал Василий Евгеньевич. — Заходит к нам иногда. — Вы ему про убийство сказали? — А что ж не сказать, если убийство было? Мимо по стрелой шлагбаума промчался знакомый БМВ. Спиридонов даже не снизил скорость и головы Кириллу не повернул. А весь Андрей действительно мог за ним отправиться. Увидел, как они с Анжелой уезжают, может, решил, что сбегают, а раз так их нужно догнать. Но ведь догнал. И что? Мог бы переградить им путь, расстрелять их в машине и в Питер через лопушки. Мог бы но не расстрелял. «А кто мог убить? Может, вы видели кого-то утром?» «Утром сегодня Фомич был, когда я его сменил». «А Фомич что говорил?» «Ну...» замялся Крохин, тайком глянув на кушетку. «Спал Фомич, ничего не видел, можно и не говорить ничего, и так все ясно». «Спал Фомич в то время, как Кирилл ходил к мосту» а кто-то из персонала стоял в это время на крыльце и курил. Возможно, Оксана или Ольга. Кого-то из них он утром видел, но толку от этого. Если они что-то видели, то рассказали бы следователю. А они, похоже, даже Кирилла не заметили».